Тогда Юрий направился к Половцам, 1176 год. Поскольку его бабушка, первая жена Юрия I Суздальского и Киевского, была половецкой княжной, у него, вероятно, были родственники среди половецких ханов. Ничего не известно о его жизни среди половцев, однако образ жизни в половецкой орде, далекий от традиционной цивилизации, вряд ли мог благотворно повлиять на формирование характера Юрия. Озлобленный юный изгнанник, позднее он стал храбрым и беспринципным авантюристом. Он провел семь лет среди половцев, прежде чем ему выпала возможность вернуться в христианскую страну. В 1184 году умер грузинский царь Георгий III, оставив трон своей юной и талантливой дочери Тамари. Грузинская знать, будучи возмущенной тем, что на троне оказалась женщина, — Теперь увидала возможность обуздать царскую власть и расширить свои собственные привилегии. В свою очередь советники Тамары порекомендовали ей как можно скорее выйти замуж, что явилось бы наилучшим способом укрепления ее позиции, и выбрали Юрия как наиболее подходящего кандидата. Чтобы понять мотивы, скрывавшиеся за их выбором, нам следует помнить, что основу царской армии в Грузии составляли половцы, которые, вероятно, сохраняли тесные связи со своими родичами в Кумании, и поэтому, видимо, слышали о Юрии и хотели оказать ему поддержку. Более того, матерью царицы Тамары была Осетинка, матерью Юрия тоже. В этом смысле Тамару и Юрия можно считать соотечественниками. Свадьба состоялась в 1185 году. Сначала Юрий произвел блестящее впечатление как на свою невесту, так и на грузинскую знать. Он проявил себя также талантливым военачальником, добившись больших успехов в борьбе против мусульман. Постепенно, однако, становились очевидными отрицательные черты его характера. Грузинские летописи изображают его, возможно, с некоторым преувеличением ужасным пьяницей и жестоким деспотом. Его даже обвинили в садомии, и поскольку через два года после свадьбы Тамара все еще оставалась бездетной, она легко получила согласие духовенства на развод. Юрий был выслан в Византию, 1188 год. На следующий год Тамара вышла замуж за осетинского князя, который по материнской линии происходил из грузинской царской семьи. Однако Юрий не желал признавать свое поражение окончательным. Он сыграл на чувствах аристократической оппозиции царицы и вскоре снова вернулся в Грузию в качестве предводителя мощного мятежа. Поначалу ему сопутствовала удача, и он даже был провозглашен царем своими последователями. В конце концов, однако, победа оказалась на стороне Тамары, а он был взят в плен и снова выслан в Византию. 1191 год. Два года спустя аристократическая партия подняла новый мятеж, еще более удачный, чем первый. В 1200 году Юрий был изгнан из Византии и появился при дворе азербайджанского Аттабега. Ему удалось собрать отряд тюрков, с которым он еще раз вторгся в Грузию, но снова был разбит. Дата его смерти неизвестна. Седьмое. Русь и Восток. Восток... Столь же неопределенное и относительное понятие, что и Запад. Каждый из восточных соседей Руси находился на разном культурном уровне, и каждый был наделен своими специфическими чертами. Этнографически большинство восточных народов, живших по соседству с Русью, были тюркскими, На Кавказе, как мы знаем, осетины представляли собой иранский элемент. С иранцами в Персии у русских были некоторые взаимоотношения, по крайней мере, время от времени. Знание русских об арабском мире ограничивалось, главным образом, христианскими элементами в нем, как, допустим, в Сирии, с народами Дальнего Востока, монголами, маньчжурами и китайцами, Они были знакомы постольку, поскольку эти народы вмешивались в туркестанские дела. В том же Туркестане русские могли встречаться с индийцами, по крайней мере, изредка. С религиозной и культурной точки зрения следует проводить различия между областями язычества и ислама.